Но прежних надежд уже не питал и не позволял себе беспредельно поддаваться ее очарованию. Он больше не приблизится к ней ни на шаг, даже оттолкнет ее, уступая велению совести. Преступление склонять Грейс к замужеству с таким, как он, для нее это будет еще одно не менее горькое разочарование. Отец ее сейчас слеп, а раньше-то хорошо видел эту опасность. И долг у Интерборна открыть глаза Грейс ради её же блага. Грейс также провела бессонную ночь. На утро ей передали ещё одно письмо от отца, но и оно не принесло успокоения её смущённой душе. Отец всё так же упрямо стоял на своём. Порадовавшись выздоровлению дочери, он писал: "Дело опять затягивается.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 желая вытравить из себя мисс, точнее, миссис Недотрогу. Она споткнулась на первом же шагу. Именно эта мисс Недотрога вдруг ожила в ней вопреки всем её добрым намерениям. Отец, свернувшись и увидев, что Джейлс обижен, упрекнул её за строптивость. Когда-то она противилась воле отца, настаивавшего на браке с Фитцперсом,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 Но видела, что он всё ещё расстроен. Он ходил по саду с самым сосредоточенным видом и ни разу не взглянул в сторону её дома. О, как хотела она помириться с ним. Отец её возвращался вечером. Это значит, что очень скоро никакие формальности не будут стоять между ними. Замужество её потеряет силу, и она станет свободной. И подумать только, что у них с Джайлсом размолвка. Как она взглянет в глаза отцу? Был июньский день, яркий от молодой зелёной листвы. Грейс вышла в сад и села на стоявший под лавровишней стул, сколоченный из голых дубовых ветвей, оставшихся после заготовки коры. Глянцевые тёмно-зелёные листья над головой упруго шелестели от налетавшего ветерка, но Грейс, защищённая ими, не чувствовала даже слабого дуновения. Весь день она ожидала, что Джайлс придёт осведомиться, как она доехала вчера до дому, или найдёт другой предлог. Но он не пришёл. А теперь всё ходил по соседнему саду, точно дразнил её. Грейс не спускала с него глаз. Работа у Интерберна была прервана появлением Кридла, принёсшего письмо. Грейс догадалась, что Кридл вернулся из Чёртона.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 Грейс в эти дни не раз слыхала её печальный звук. И вот опять, вспомнив подобно Джайлсу печальные предчувствия отца, задумалась она о том, как быстро летит время. Её девичья свежесть поблёкнет, и давняя многострадальная любовь Джайлса может вдруг оборваться, оборваться в эту самую минуту. Мужчины ведь так странно устроены.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 устремилась вслед за Джайлсом, чья фигура, удаляясь, мелькала между деревьями, подобно фавну, резвящемуся под зелёным пологом на мягком коричневом ковре. Грейс ошиблась. Очень сильно ошиблась, предположив, что письмо не имеет к ней отношения, раз Джайлс, прочитав его, не поспешил к ней, а ушёл в лес. Но Джайлс, как это ни прискорбно, именно поэтому и пошёл в лес, что содержание письма прямо её касалось. Он побоялся, что она увидит, как вдруг опечалилось его лицо. Письмо было от Бокка, отослано вслед за посланием Мелбери Грейс и содержало плохую весть. Джайлс когда-то оказал услугу этому непутёвому малому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 Почему ты не зашёл ко мне? спросила Грейс с ласковым упрёком. Разве ты не видел, что я весь день сидела в саду? Видел, ответил Уинтерборн, захваченный в расплох. Он ещё не успел сообразить, как теперь вести себя с Грейс. Грейс же, введённая в заблуждение его тоном, подумала, что её слова опять обидели его, и решила быть с ним помягче.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 Я буду счастлив не раньше, чем луч солнца коснётся северной стены Шертан Аббас глухо проговорил он, глядя в землю. Но тогда значит есть ещё что-то, кроме обиды из-за этой глупой харчевни. Может, ты сердишься, что я не позволила тебе поцеловать меня? Но Джейлс, ты ведь знаешь, это не потому, что я не питаю к тебе никаких чувств. Я просто думала тогда, что ещё рано. Хотя мой бедный отец думает другое. Это одна единственная причина, честное слово. Я не хочу обижать тебя, Джейлс. Видит Бог, не хочу, сказала она, и голос её задрожал. Может быть, раз уж я вот-вот стану свободна, я не права, и нет ничего дурного, если ты поцелуешь меня. О, господи. Безмолился про себя Джайлс. У него закружилась голова, но он всё ещё упорно смотрел в землю. Последние несколько минут он видел, как соблазн по всем правилам военного искусства вёл против него осаду. И вот, наконец, он в плену. Для Джайлса чья жизнь была так проста и бесхитростна.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 Да. Тогда почему же ты не делаешь того, что хочешь? сказала она чуть ли не с досадой. И хотя Уинтерборн отчаянно боролся с собой, хотя дорожил добрым именем Грейс как зенницей ока, он был мужчина, а мужчины не боги, как говорила Диздемона. И перед лицом этой нежной соблазнительницы, не ведающей, что творит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 жертву отцовской слепоты и его благих намерений. Даже в тот момент, когда Мелбери, сам вполне уверенный, убеждал его, что несчастье Грейс легко поправимо, Джайл спатал в душе подозрение, что любой закон, будь то новый или старый, потребует её личного присутствия в суде, но не знал, как вывести Грейс из приятного заблуждения. будто для освобождения от ненавистных ус достаточно будет росчерка пера, как об этом говорил Мелбери. Но ему и в голову не могло прийти, что дело Грейс безнадёжно. Бедняжка Грейс, видя как расстроился Уинтерборн и подумав, должно быть, что нечего поднимать такой шум из-за одного поцелуя, каким бы долгим он ни был, перестала плакать.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 Как я буду смотреть людям в глаза? Нет. У Интерборна решительно не мог произнести роковых слов. Непоколебимая вера Грейс в его благородство полностью обезоруживала. Я ничего не знаю, прошептал он хрипшим голосом, точно прошуршал под ногами сухой лист. Твой отец скоро вернётся, и тогда мы всё узнаем. Идём, я провожу тебя домой. Как ни дорога была ему Грейс, он сдержанно протянул ей руку и прибавил: По крайней мере, до ворот. Так они шли вдвоём, пребывая в полном смятении чувств. Грейс от надежды переходила к отчаянию и снова к надежде. Просёлок был в нескольких минутах ходьбы, и дойдя до него, они вдруг услыхали громкий возглас Отпусти её руку. Секунду они точно не слышали этих слов. Отпусти её руку. Повторили ещё громче и настойчивее. Это кричал Мелбери. Он вернулся раньше, чем они ожидали, и вышел им навстречу. Грейс отдёрнула руку с быстротой молнии, как только смысл отцовских слов дошёл до неё. Я не виню вас. Не виню проговорил Мелбери сломленным голосом, как человек, понесший тяжкое наказание. Вы не должны больше видеться. Я был введён в заблуждение, жестоко обманут. Ничего не говорит Джайлс. И уходи. По-видимому, Мелбери не знал, что у Интербурну уже известна несчастная новость. Молодой человек ушёл, оставив отца с дочерью вдвоём. Эмберли при повёл Грейс в комнату, служившую конторой. Там он сел за своё бюро и низко опустил голову. Грейс не спускала с отца тревожного взгляда. Наконец Смелбери пришёл в себя. "Тих жена Фицперса, как и было", проговорил он тихо. "Меня обманули. Мало он причинил тебе зла". ти по прешеднему его собственность. Тогда пусть так допусти так всё и будет. И не надо больше касаться этого, отец, сказала она голосом полным скорбного достоинства. У меня хватит сил всё вытерпеть. Твоё состояние меня гораздо больше тревожит. Грейс нагнулась к отцу и обняла его за шею, от чего тот вконец расстроился.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 Нет, ответила Грейс. Он ведь ничего не знал, иначе вёл бы себя по-другому. Да ему и ниоткуда было узнать. Отец ничего не сказал на это, и Грейс ушла к себе, высказав желание побыть одной. Печали её были многообразны, главную же она забыла, думая только о своём вольном поведении с Уинтерборном. Их любовь была краткой, как миг, но не менее сладостной от этого. А вдруг он станет позрелым размышлением и презирать её за то, что она позволила себе забыться? Какая наивность поверить в своё освобождение и так непозволительно вести себя. Она корила своё неведение, но в самой глубине сердца была благодарна ему. «За то мимолетное счастье, которое испытала».